Глава 18. Перманентная революция Промышленная революция открыла новые возможности конвертировать энергию и производить товары, снизила зависимость человека от окружающей экосистемы. Люди вырубили леса, осушили болота, перегородили плотинами реки, затопили равнины, проложили десятки тысяч километров рельсов, выстроили мегаполисы из небоскребов. По мере приспособления мира к нуждам Homo sapiens, привычные места обитания многих видов уничтожались, животные и растения исчезали. Наша планета, некогда голубая и зеленая, превращается в бетонно-пластиковый торговый комплекс. Сегодня на континентах Земли проживает без малого 7 миллиардов сапиенсов. Если собрать их всех вместе и поместить на гигантские весы, совокупная масса превысит 300 миллионов тонн. Если на те же весы поместить весь наш домашний скот, коров, свиней, овец, коз, а также птицу – Их вес составит около 700 миллионов тонн. Общая же масса всех выживших диких животных, от дикобразов и пингвинов до слонов и китов, менее 100 миллионов тонн. На картинках в детских книжках и в рекламных роликах на экранах телевизоров все еще частенько попадаются жирафы, волки и шимпанзе, но в реальном мире их осталось очень мало. Всего 80 тысяч жирафов на полтора миллиарда коров, Всего двести тысяч волков на 400 миллионов их одомашненных потомков, Всего 250 тысяч шимпанзе на миллиарды людей. Человечество в самом деле завладело планетой. Экологическая деградация принципиально отличается от угрозы сокращения природных ресурсов. В прошлой главе мы убедились, что доступные человечеству ресурсы непрерывно растут и, скорее всего, так будет и впредь. Апокалиптические пророчества об истощении ресурсов вряд ли сбудутся. И напротив, угроза экологической деградации отнюдь не детская страшилка. Представим себе будущее. В распоряжении сапиенсов изобильные источники и ресурсов, но все природные места обитания уничтожены, диких животных и растений почти нет. Экологические проблемы, скорее всего, поставят под вопрос и существование самого Homo sapiens. Глобальное потепление, тающие ледники, Поднимающийся уровень океанов, загрязнение окружающей среды превращают землю в негостеприимное место и для нашего вида. В будущем нас ждут гонки на выживание между человеческими технологиями и вызванными самим же человеком природными катастрофами. Люди будут всеми силами бороться со стихиями и подчинять экосистему своим потребностям и капризам, вызывая все более неожиданные и страшные побочные эффекты. Контролировать их удастся лишь с помощью еще более жестких экспериментов над экосистемой, которые только усилят хаос. Многие называют этот процесс уничтожением природы, но Это не уничтожение, это изменение. Уничтожить природу невозможно. Уничтожить природу невозможно в принципе. 65 миллионов лет назад астероид погубил динозавров, но дал путевку в жизнь млекопитающим. Ныне человечество губит многие виды и, возможно, в конце концов, истребит само себя. Но другие организмы при этом процветают. Крысы и тараканы, например, прямо-таки торжествуют. Эти жизнестойкие существа выползут, пожалуй, и из-под дымящихся развалин ядерного Армагеддона, бодрые и готовые передавать дальше свою ДНК. Пройдет еще шестьдесят пять миллионов лет, и, возможно, разумные крысы будут благодарно вспоминать учиненный человечеством хаос, как мы благодарим тот, истребивший динозавров астероид. Но пока сапиенсы продолжают весьма успешно плодиться и размножаться. Со времени промышленной революции население Земли непрерывно увеличивается. В 1700 году нас было 700 миллионов, в 1800 – 950 миллионов, К 1900 это число почти удвоилось – 1,6 миллиарда, а за следующие 100 лет уже учетверилось – 6 миллиардов в 2000 году, почти 7 миллиардов сапиенсов на сегодняшний день.